Глава сорок восьмая После долгого путешествия по дальним странам эксперт-криминалист Михаил Устинов с упоением погрузился в любимую работу. От приборов его было не оторвать. Словно любознательный мальчишка, он экспериментировал, усовершенствовал прежние методы, проводил не только базовые тесты, но и углубленные исследования. «Худеешь на глазах, не испарись!» шутливо попрекала его Маслова. «Посмотри, в кого ты превращаешься!» Вместо зеркала они использовали компьютеры с включенными фронтальными камерами. Светлана развернула к нему дисплей. Михаил увидел свою взъерошенную физиономию, которая плавно превратилась в череп Василича. — Привет, коллега! — клацнул челюстью череп с экрана. — Да ну тебя! — отмахнулся головастик и заверил. — Отдых — это смена обстановки. Я снова отдыхаю. — А вот ты чем занимаешься? «Обычная программа состаривания. Я тебе сто лет добавила». «Не дождетесь». Устинов глотнул горячий шоколад и вернулся к приборам. С особой тщательностью он подходил к поручениям Петелиной. Все прежние улики в деле об убийстве Екатерины Золотовой он подверг новым исследованиям. Когда Валеев принес перчатки, похожие по цвету и типу кожи, на пересказанные им... Маслова ахнула, а Головастик сдержанно улыбнулся. «Радоваться рано. Работаем». К концу следующего дня он выявил совпадение материала перчаток с микрочастицами на орудии убийства по пяти главным признакам. Более того, на перчатках удалось найти остаточные следы чугуна, из которого выкована ложка для обуви. Сомнений нет, это те самые перчатки. «В них преступник нанес удар по жертве», — сообщил он коллеге. «Что у тебя с анализом ДНК?» Как раз закончила, откликнулась Маслова, отрывая взгляд от электронного микроскопа. Она должна была исследовать внутреннюю поверхность перчаток на предмет потожировых следов, пригодных для анализа ДНК. Ну, перчатками пользовался только один человек. Светлана вывела на печать результаты, и этот человек — Баринов, опередил ее Михаил. «Спешишь обрадовать свою Машеньку, чтобы она первой настрочила статейку? Дай сюда!» Михаил вырвал документ из рук коллеги, пробежал взглядом и задумчиво почесал макушку. «Все-таки он!» «В любом случае, сначала надо сообщить Елене Павловне», — предупредила его Маслова. «Да не брошусь я звонить Маше», — заверил ее Устинов. «Я не о том сейчас думаю». а о чем. Первый удар преступник нанес в перчатках. Есть улика, изобличающая его. А во время второго зачем-то обхватил чугунную ложку шерстяной тканью. «Странно, но так», — согласилась Светлана. «Я исследовала волоски». Удалось найти совпадение. Прежде всего шерсть окрашена натуральными красителями, которые используются в Индии. А что еще?» По цвету, длине и фактуре шерстяных волосков ткань на орудии убийства похожа на женскую шаль. «Шаль!» – задумался Устинов. «Кто сейчас носит шали?» «Или шейный платок. Ранней весной многие женщины его используют. Практично и красиво. Нужно искать шерстяной шейный платок индийского производства», – сделал вывод Устинов. «Определенные расцветки», – добавила Маслова. Точнее, установить невозможно, но если будет образец, а те предметы одежды, что ты взяла из дома, золотовой, сравнила, мимо. В любом случае, мы достаточно нарыли, надо звонить Петелиной, решил Михаил. Я ее так и не видел после родов. Интересно, насколько похудела? Сейчас увидишь». Устинов сделал видеозвонок и отодвинул руку, чтобы в кадр попадала коллега. «Привет!» Помахали они дружно, увидев Петелину. Елена Павловна на мгновение смутилась, торопливо приводя себя в порядок, и упрекнула. «Миша, так нечестно. Я в домашнем халате, у парикмахера сто лет не была. А я 200 и мы тоже в халатах». Все дружно посмеялись. Следователь первая вернулась к серьезному разговору. «Ладно, что у вас с перчатками? Золотая рыбка или дохлая лягушка?» «Это вам решать». Головастик подробно рассказал о результатах экспертиз. Петелина решила уточнить. Сначала использовались перчатки, а затем шерстяная ткань. Миша, ты уверен, что удары наносились именно в такой последовательности, а не наоборот? Елена Павловна, эта ложка для обуви просто кладезь информации. Витая ручка с острыми гранями, кованый чугун, в котором полно микротрещин. Даже если ей пользоваться осторожно, что-нибудь да останется. А при сильном ударе можно руку повредить, если не пользоваться перчатками или тканью. Короче говоря, волоски шерстяной ткани последние. Они прилипли поверх микрочастиц кожи. Простыми словами закончил объяснение криминалист. Допустим, а отпечатки пальцев Самсонова? Они частично стерты и распределены равномерно. Что это доказывает? Что голыми руками он держал ложку, а не бил. В момент сильного удара противоположная поверхность чугунной железяки активно вдавливается в руку. Там осталось больше микрочастиц и от перчаток, и от ткани. Эти предметы частично затерли более ранние следы пальцев. Вот как. Есть железное доказательство. — спросила Петелина. — Чугунные! — В официальном заключении все разложу по полочкам, — заверил Устинов. — Хорошо, с перчатками разобрались, что по ткани. — Я думаю, что это шаль или шейный платок индийского производства, — высказало предположение Светлана. — Подробнее напишу в заключении. — Перчатки, шаль. — ли вы меня, — призадумалась следователь. — Пришлите мне на почту ваше заключение, буду ломать голову. Устинов наклонился к компьютеру и защелкал по клавишам. «Уже работаем, скоро получите». «Только мне», — предупредила следователь «Любопытные журналистки пока подождут». После разговора Петелина задумалась. Писк ноутбука сообщил о приходе почты. Она внимательно прочла присланные экспертами документы. Два удара по голове, оба одним и тем же предметом. Это было очевидным с первых минут расследования. Тогда же на чугунной ложке для обуви были найдены отпечатки пальцев Самсонова. На этом и успокоились. Теперь к ним добавились следы от перчаток и ткани. С перчатками загадка решена, а что с тканью? Елена пересмотрела видеосъемку и фотографии, сделанные в первую ночь на месте преступления. Один из кадров ее заинтересовал. Она укрупнила его и распечатала, положила перед собой и задумчиво свела брови. Рука не нашла привычный карандаш, и она долго водила пальцем, обводя нужную деталь и мучаясь сомнениями. «Прошло столько времени!» «А вдруг?»